5. Барон Рулькин сидел в своем кабинете и, не сдерживая улыбки, занимался своим любимым делом. Сидел, листал бумажки и внимательно пересчитывал полученные деньги за последний месяц. Почему он улыбался? Ну так этот месяц стал рекордным по прибыли, а всего-то надо было избавиться от государственных контрактов. Нет, барон и раньше старался всячески уйти от сотрудничества с империей, ведь это практически всегда невыгодно. Но в этот раз сам напросился на эти контракты. Все-таки именно благодаря империи и появились новые разработки, которые в будущем могут принести баснословную прибыль и обойти даже самых крупных конкурентов. Теперь в ассортименте производителя есть снаряды нового поколения, себестоимость которых ниже прежних, а характеристики заставят расплакаться даже самого сурового новоса. И как можно продавать такие снаряды без наценки империи? Да, так договаривались ранее, но ведь это совершенно невыгодно. Ну и что, что эта империя дала денег на разработку и поделилась некоторыми данными лабораторий? Собственно, именно эти данные и помогли улучшить производственные процессы и открыть новые линии сборки. Да, империя помогла. И что? Теперь империя может идти и помогать кому-нибудь другому. Ведь, по мнению барона, она для этого и существует. Ему удалось отказаться от поставок двум военным базам. И это только принесло немыслимую выгоду. Линии сборки освободились, и теперь появилось время создавать что-то для частных покупателей. Другие аристократы тоже любят оружие. Так что за новым товаром они выстроились в длинную очередь и предлагают любые деньги. Две базы сами отказались, а ведь это только начало. Проблема в том, что Рулькин не может просто сказать им, что больше не будет с ними работать. Тут надо как-то вынудить начальников этих военных частей самим сделать глупость и подписать отказ. Это не так-то просто, и только самый умный сможет провернуть дело, не привлекая к себе внимания тайного отдела. Но барон и так слишком умен. По крайней мере, он сам так считает, ведь тайный отдел так и не обратил на него внимания, а он заработал за месяц больше, чем за прежние шесть. И это ведь только начало. Впереди его ждут новые контракты с частными заказчиками, отказ от госзаказов и работа исключительно с аристократами. А там, может, и новосы заинтересуются продукцией. Ведь всегда можно придумать, как обойти любые ограничения. Было бы желание. И деньги на реализацию, конечно же. «Господин!» — в комнату заглянул слуга. «К нам летят представители армии, хотят переговорить с вами». «Шли их куда подальше!» — отмахнулся барон. «Но там демоны войны!» — испуганно проговорил помощник. «Вы уверены?» «Ну, раз демоны, то...» — задумался Рулькин. «Все равно шли! Но сделай это так, чтобы они не застрелили тебя на месте!» Сам усмехнулся своей идеей барон. «Кто там? Лежаков прибыл?» «Нет, господин. Там другой. То ли замещает его, то ли просто заменил Лежакова. В общем, новый начальник части прислал каких-то солдат на переговоры». Развел руками слуга. Пх, «Да он там обнаглел, что ли? Шли их так далеко, как только придумаешь. Можешь даже матом!» Ударил по столу барон. «Совсем уже забыли, с кем работают!» «Но они почти прилетели. Можно хоть без мата, господин?» Невольно вздрогнул помощник. «Почти прилетели?» Рулькин встал из-за рабочего стола и подошел к панорамному окну во всю стену. «Да уж, наверное, какой-то вертолетик отправили. Раз они близко, а их даже не видно и не слышно», — задумчиво проговорил он. «Обычно грузовые самолеты издалека можно заметить». Барон задумался на пару секунд и снова махнул рукой. «Ладно, скажи им, что встречи все равно не будет. Мол, занят я и все такое». «Хорошо». Слуга сразу взял в руки телефон и начал набирать там сообщение. На этом и удалился из кабинета. А спустя минуту снова прибежал и потупил взгляд. «Господин, они очень настаивают». «А ты сказал, что я занят?» — уточнил барон. «Сказал, конечно, но им плевать. Они сядут в любом случае, даже если сесть будет некуда, даже если вас самих тут не будет. Требуют посадку и ничего не хотят слышать против». «Хотят, чтобы я с ними лично поговорил?» — возмутился Рулькин. «Ну так я же поговорю». «А ну, пойдем в комнату связи!» Барон аж покраснел от негодования, ведь какие-то военные посмели взять и настаивать на своем. Он такой очень не любит и даже готов лично поставить на место выскочек, которые не умеют вовремя остановиться. «Я барон Рулькин! Чего вам надо?» прорычал в микрофон мужчина и на несколько секунд замер в ожидании ответа. «Встретиться хотим», — послышался спокойный мужской голос. «Мы уже говорили вроде, или слуга неправильно передал». «Мне плевать, я же сказал, что занят. Можете оставить прошение о встрече, и тогда мои слуги внесут вас в график встреч. Но там все забито на месяц вперед, так что ничего не могу обещать». На этом барон собирался завершить разговор, и даже бросил микрофон на стол, развернулся и направился к выходу. «Слушай, барон, я бы вообще в эту твою пердень не летел даже за деньги». Устало вздохнул солдат, тогда как рульки наш замер. Да и остальные тоже затихли, ведь никто не ожидал таких откровений от солдата. Но мне Костя сказал прилететь и решить вопрос. «Значит, я прилечу», и вопрос будет решен, хочешь ты этого или нет. Если занят, то расслабься и освободись. Мы все равно прибудем, и поговорить с нами придется». «Что? Как? Мне послышалось?» Стал задыхаться от возмущения барон, но остальные помотали головой, мол, «нет, не послышалось». «Чего он там сказал?» Из динамиков на этот раз донёсся недовольный женский голос. «Что он там говорит? Что занят? А ну, дай мне рацию, художник. Я ему сейчас...» «Катерина, успокойся, пожалуйста. Давай сначала вежливо попробуем, а потом, если не получится, уже по-твоему. Хорошо?» Вздохнул тот самый боец, что разговаривал только что с бароном. «Да я ему нос сломаю, и всё». «К черту вежливость! Аристократы никогда не понимают, если с ними сюсюкаешься!» «Ты слышал вообще, как он говорил? Рожей мы не вышли с ним встречаться, да?» Девушку было уже не остановить. «Вообще-то я все еще тут!» Барон только пришел в себя и даже усмехнулся. «У меня назначена встреча с действительно важными людьми, аристократами!» Так что некогда мне с какими-то там солдатами время терять. И уж тем более с женщиной, которой вообще в армии не место, — оскалился он. — Я буду вынужден передать ваши слова начальнику, — спокойно ответил художник. — Да пожалуйста, я свои права знаю. Ничего мне ваш начальник не сделает, — отмахнулся барон, тогда как на фоне послышался безумный женский смех. «Знаешь, мужик, мне тебя даже немного жаль!» — усмехнулся художник. «Ладно, конец связи!» Рация зашипела, и связь действительно оборвалась, тогда как Рулькин еще некоторое время недоуменно стоял и сжимал в руках микрофон. «Это что сейчас было?» — изумленно встряхнул головой барон. «Они там что? Совсем страх потеряли!» «Солдаты», — развел руками слуга. «Тут и добавить нечего». «Ладно, надо с их начальником созвониться. Сказать, чтобы держал своих цепных псов при себе. Иначе в следующий раз буду разговаривать с ним совсем иначе», — стиснул зубы Рулькин. «Да, кстати», — снова зашипела рация. «Как связь, прием?» «Ладно, будем считать, что нас слышно», — послышался голос художника. Запрашиваем экстренную посадку. Борт ПУ 32471, находясь на боевом задании, терпит крушение. Как командир воздушного судна, требую предоставить место для посадки. На лице барона появилась улыбка. Забавная попытка. С одной стороны, по закону он имеет право отказать лишь в случае каких-то уважительных причин. Например, наличие в доступе других посадочных площадок поблизости. И при этом нужны аргументы, почему нельзя сесть на территории завода. Но дело в том, что это завод военного назначения, и прямо сейчас идет разгрузка боеприпасов. А это вполне можно считать достаточно уважительной причиной отказа. А может и нет. Тут уж как суд сочтет. Ведь помимо разгрузочной площадки можно было предоставить и другое место. Барон уже собирался ответить положительно, но в этот момент слуга подбежал к окну и ткнул куда-то вдаль. «Я их вижу!» — воскликнул он. И только приглядевшись, Рулькин смог разглядеть вдалеке кукурузник. «Стыдобище-то какая!» — хлопнул себя по лбу барон и, едва сдерживая хохот, взял в руки микрофон. Изначально он собирался дать разрешение для аварийной посадки. Все-таки, если отказать в посадке, и самолет из-за этого разобьется, то, возможно, придется заплатить штраф в размере стоимости самолета. Хуже только, если пилоты не смогут или не захотят катапультироваться и разобьются насмерть. «Скажите, а вы имеете возможность катапультироваться?» — уточнил Рулькин. «Ну да, конечно». «Даже парашюты есть», — ответил художник. «А что?» «Ну так катапультируйтесь, а я в посадке отказываю», — оскалился барон, глядя на приближающийся кукурузник. «А что? Когда у тебя настолько выросла маржа на товары, можно себе позволить заплатить за это летающее ведро с гайками? Накопить на такое можно за пару часов». Потому Рулькин решил посмотреть на действия военных. Тем более, что ответственность за их возможную смерть уже снята. Они же сами сказали, что могут катапультироваться. Вот пусть и прыгают. Может, все-таки разрешите посадку? Еще раз решил уточнить пилот. Нет, но я, будучи верным слугой империи, готов компенсировать стране любые убытки, если ваш самолет все-таки упадет, усмехнулся барон. Поэтому спасайте свои жизни и не думайте о самолете. Это всего лишь кусок железа. Ценнейшее, что у нас есть, — это наши жизни. Как поняли?» Из динамиков снова послышался безумный женский хохот. «Приняли!» Пилот тоже явно едва сдерживался. «Выполняем!» Барон убрал в сторону рацию и встал у окна, глядя на военный кукурузник. Тот, не спеша, тарахтел над территорией завода и почему-то так же не спеша улетел прочь. Э! -э" замялся Рулькин. А, я понял. Кишка танка! помотал он головой. И в этот момент на улице стало стремительно темнеть. Что? Затмение солнца? Там! Слуга указал дрожащим пальцем куда-то наверх. Барон медленно поднял взгляд и увидел, как к земле приближается огромный железный монстр. Он едва поддерживал себя двигателями и снижался стремительно прямо на разгрузочную площадку. И тут барон понял, насколько он облажался. Ведь боевой воздушный крейсер последнего поколения может стоить, как три его завода. И он сам сказал, что готов полностью компенсировать расходы, Да и по закону положено, все-таки сам отказал. Просто не хотелось принимать военных у себя, и все тут. А что теперь делать? Если такой упадет на территории завода, а он явно падает, военная прокуратура даже застрелиться не даст. Сразу набегут специальные агенты и будут держать за руки, чтобы виновник не мог ничего с собой сделать, и прочувствовал всю ответственность за отказ в предоставлении посадки на своей шкуре. Тем временем, прямо под удивленные взгляды барона и его помощников, огромная махина сносила своей тушей склады и, самое главное, тайные производственные линии. А ведь он вложил в это предприятие немало денег и собирался выйти на черный рынок, Там куда выгоднее можно продавать снаряды и даже не платить налоги с этого. Производственная линия была уже почти готова, но, видимо, не судьба. Сгинула под бронированным брюхом боевого крейсера. Ну, «Спасибо, Рулькин!» — послышался довольный голос из динамиков. «Ваша забота о наших жизнях тронула наши сердца. Компенсацию как будешь платить?» — хохотнула барышня. «А? Гнида!» Мы сидели с Рэмбо в моем временном кабинете и молча пили чай. «А что тут скажешь? Чай вкусный, свежие булочки, так уж тем более. Лучше сначала съесть их и только потом говорить». «Я что, создал чудовище, да?» — вздохнул я, когда чай в моей чашке закончился. «Нет!» Вы просто его пробудили Пожал плечами Рэмбо Но это даже для меня перебор Разве тебе так не кажется? Для вас-то? Скривился рогатый Ну ладно, и правда Для меня это вполне рядовое событие Но она-то куда? Возмутился я Зачем так делать? А вы сами как думаете? Усмехнулся Рэмбо Но она же нормальная была Вроде бы — схватился я за голову. Что с ней такого произошло, что она так изменилась? Вроде все тихо и спокойно было. — Рядом с вами долго оставаться нормальным нельзя, — пожал плечами рогатый. — Хотя даже самый психованный безумец на вашем фоне будет смотреться паенькой, хохотнул он и, выдернув из кобуры пистолет, выстрелил себе в лоб. Пуля, конечно, отскочила и воткнулась в потолок. А Рэмбо вернулся к чаепитию. «А, что? Кто застрелился?» В комнату заглянула Леночка. «А, никто. Фу, живой. Ладно, я тогда пошла. Она уже особо не удивляется. А вот потом, когда Лежаков вернется, будет удивляться, насколько скучной может быть жизнь». Впрочем... Я ощутил, каково это оказаться на его месте. Недавно позвонил художник и рассказал о произошедшем. А ведь у меня был совершенно другой план, идеально продуманный и просчитанный. Ничего не должно было пойти не так. Но в одном моменте я все же просчитался. «Катя!» «Ох, и испортилась же она от моего общества!» Они должны были запросить экстренную посадку, приземлиться на разгрузочной площадке и парализовать работу завода на пару месяцев. Ну или до тех пор, пока оборон не подпишет все необходимые документы. Приземлиться, а не падать на склады. Художник сразу заявил, что Катя была старшей на этом задании и запрещала звонить мне под угрозой жестокой расправы. Она бегала по крейсеру, хохотала... И было очень страшно. Почти как с Ириной. Плюс Катюша клятвенно заверяла, что это будет для меня приятный сюрприз. И я обязательно останусь доволен. Нет, ну уронить самолет стоимостью в миллиард. Это даже по моим меркам сильно. Что мне за это может быть? Ха, комиссию пришлют из столицы. Леночка, нажал я на кнопку. Позови мне, пожалуйста, Кардиналова в кабинет. А еще Семеновича, Дуболомова и Игоря Палыча. В общем, всех помощников Лежакова. Надо кое-что с ними обсудить, срочно. Так это... — замелась секретарша. — Что? А как я их позову? — недоумевала она. — Пошли рядовых. Пусть найдут их и передадут, что я просил зайти. Развел я руками. Или, в крайнем случае... «Позвони каждому и передай приказ!» «Но как?» — все еще не понимала Леночка. «Леночка, в чем проблема вызвать? Кабинет Кардиналова вообще напротив, просто постучи в дверь!» — возмутился я. «Кабинет-то напротив, а вот сам Кардиналов в Магадане. Я могу послать за ним рядового, но это ж надо билет ему купить!» «Какой еще Магадан? Как он там оказался?» — воскликнул я. — Помню, ведь он собирался тут сидеть, а заданий в Магадане у нас пока нет. Да и не мог я его туда отправить и забыть об этом. — Ну так он отпуск взял и улетел на первом самолете в случайном направлении, — вздохнула Леночка. — Вот немного не повезло ему, самолет в Магадане приземлился. — И как давно он в отпуск ушел, — нахмурился я так сразу, как только увидел бегущих на задание проверяющих. Собственно, он за ними и выбежал, только не на задание, а в отпуск. — остальные тогда что? — помотал я головой. «Пу — Пу-пу-пу. — Что за пу-пу-пу? — Не бери в голову, просто в одной книжке прочитала, — усмехнулась секретарша. — Ладно, понял. Пока свободно. — Хотя стоп! — «Ты хоть в отпуск не уйдешь, а то я ведь один в штабе так останусь!» «Можешь не переживать, никуда я не уйду», — рассмеялась Леночка. «А чего ты сопишь?» «Так Кардиналов то же самое говорил, слово в слово. Я тебя не брошу, буду помогать, что бы ни случилось. И где он сейчас? Кстати, раз уж про комиссию вспомнил, надо бы уточнить, как они там» по этому случаю снова вызвал к себе Рэмбо. «Как там проверяющие поживают?» — кивнул ему. «Да нормально!» — пожал плечами рогатый. «Который из окна сиганул, до сих пор по части бегает и прячется!» «А чего ему на месте не сидится?» — удивился я. «Вроде все позади, впереди только трибунал». «Да я к нему шептуна приставил! Теперь летает за бедолагой, и как только тот остановится...» «Сразу напоминает ему об Ирине!» — усмехнулся Рэмбо. «А тот сразу бежит дальше!» «Жестоко, однако. Все-таки только у художника особое отношение с Ириной. Для остальных она сущий демон!» — усмехнулся я. «Ладно, а что с остальными?» «А те сидят!» — пожал плечами он. «Разве у них не закончилось задание? Вроде как раз должны были уже...» «Возвращаться!» Посмотрел я на часы. «Не-а! Сражение уже давно закончилось. Новосов повязали, технику вывезли, гильзы собрали. А те, как закопались в нору, так в ней и сидят!» Рассмеялся бес. «Нет, так нельзя. У меня по плану активная программа проверки. Они мне тут нужны!» Помотал я головой. «Придумай, как их выкурить». Кинуть. «Дымовую шашку?» — предложил Рэмбо. «Так задохнуться же!» «Нет, давай что-то более традиционное и простое!» — не согласился с ним. «Придумай, в общем, что-то побезопаснее». «Ладно, есть пара мыслей!» Рэмбо кивнул и направился к выходу. «Стоять!» — нахмурился я. «А в твоем плане будет медведь и удар по яйцам?» «Хм...» Замялся бес. «Господин, ну, очевидно, что да. Или у вас есть какие-то другие идеи?» «Не-не-не», — не", поднял я руки. «Это правильно. Это хорошо. Так и действуй». «Ну а что? Медведи — это проверенный инструмент. Медведи открывают второе дыхание, заставляют людей выходить на совершенно новый уровень скорости. А разъяренные медведи — позволяют перескочить на пару ступеней эволюции и открыть в себе даже те таланты, о которых человек никогда и не догадывался. Так что совсем скоро проверяющие прибегут за новым заданием, а я пока решил разобраться с Кардиналовым. Как-то некрасиво с его стороны улететь, да еще и так далеко. «Ты там нормально?» Дозвонился до него наконец, пусть и не с первого раза. «А что такого?» Невозмутимо ответил он. «Да ничего, просто Магадан. Серьезно?» «Сдали, значит, сволочи!» Недовольно пробурчал капитан. «Но у меня все честно и законно. Я в официальном отпуске, и могу находиться в нем хоть месяц, хоть два. А в тебя я верю. Ты же Костя, значит, справишься. Просто присутствовать при этом не хотелось». «Я-то справлюсь». На этом завершил разговор. А ты... <смех> Если это маленькое объявление войны или просто битва подколок, вызов в любом случае принят. А ведь я правда не собирался этого делать, хотя очень хотелось. Теперь и повод появился, а значит, пути назад нет. Нарисовал мелкую пентаграммку и оттуда сразу выскочил такой же мелкий тощий демон ростом с мою ладонь. «Господин, слушаю ваши указания. Выполню любой ваш приказ». Сразу залебезил тот, а меня аж перекосило от такой старомодности. «Иди и вскрой замок», — открыл ящик и указал на сейф внутри. «Конечно, владыка, будет сделано, мой господин». Демон стал ковыряться своими кривыми когтями в замке, и спустя минуту послышался звонкий щелчок. «Сделано» господин. Молодец. Свободен. Кинул ему небольшую премию в виде сгустка энергии и сразу забыл про него. Все-таки передо мной лежали такие ценные вещи. Три наградные папки, которые ждали подходящей церемонии. И все эти награды предназначаются кардиналову. Тут так и написано, даже фотографии вклеены и сами медали тоже лежат. Лежаков копил их, чтобы лишний раз не гонять капитана на награждение. А я копить не буду. Отправлю сразу. Только дело в том, что фотографии тут не просто так. Награждать будет какой-то высокопоставленный военный, а то и император. В общем, военный должен выглядеть во время церемонии ровно как на фотографии. На первом наградном листе подписал в графе позывной «Волосатая радость» и сразу отдал лист демону-рисовальщику, чтобы тот лысому капитану нарисовал густую длинную шевелюру. На втором наградном листе дополнил позывной, сделав кардиналова «Усатой радостью». Ну а третий будет «Радостью с бородой» и ракезом. Теперь я просто обязан попасть на церемонию награждения и увидеть все своими глазами, сделать достаточно снимков, и потом показывать их капитану каждый день. Но это еще не все. Тут лежит еще незаполненный наградной лист. Вот в него вклеим нормальную фотографию кардиналова, где он в привычном лысом виде. Разве что теперь он кардиналов с позывным «Гадость». Ну а кто еще мог вот так бросить меня на растерзание комиссии столицы? По идее, к листу должна прилагаться медаль, но в этот раз все не так. Будет прилагаться аж три медали. Я их как раз нашел в вазочке с конфетами. Разложил шоколадные медали по столу, сделал фото, вклеил его в дело и стал заполнять описание. Мол, считаю, что боец достоин такой награды и вручить ее должен кто-то очень высокопоставленный. А лучше, если император лично, при всех, подарит медали кардиналову и похвалит его за прекрасную службу. Он достоин такой награды, и это его мечта — получить именно такие медали. Очень важно дарить их с предельно серьезным выражением лица. Исполняющий обязанности начальника части Константин Князев но и подписал, как раз на случай, если это будет читать император, что за выполнение этой просьбы разрешается забрать и скушать одну из этих медалей».